Далеко же мы заехали. И что-то в ее тоне намекнуло Левашову на не только географический смысл этой фразы и дальнейшее подтвердило правильность его догадки. Так далеко, что неизвестно, как теперь обратно выбираться будем. Мне действительно поначалу показалось, что раз Наташа с Дмитрием дружит, и он, и его товарищи не могут быть... Она чуть замялась, но решила не деликатничать. Не могут быть такими же сволочами, как все прочие. А посмотрела, как вы живете, и накатила на меня. Заметила, как Левашов дернулся, собираясь возразить, и остановила его движением руки. «Подождите. Раз так все вышло, слушайте до конца. согласны вы мне довольно доходчиво изложили...» Все про вас и ваших друзей. Допустим, вы действительно все такие талантливые и непонятые обществом. Честные и бескорыстные. Ужас, как благородно. Прямо пожалеть вас хочется. Но только это еще хуже. Те другие нас хоть не презирают. С подонками у нас нормальные деловые отношения. Пусть наше поколение, на ваш взгляд, циники и рационалисты. «А вы вот на нас плюете и умываете руки». «Ерунду вы говорите, Лариса!» — попробовал возразить Левашов. «С чего вы это взяли? Не спорьте, знаю». «Ах, мы о возвышенном думали! Мы стихи на площадях читали, романтические песни пели. Ваше время в МИФИ, в МФТИ конкурсы по пятнадцать человек на место, а сейчас в торговый». Да на курсы официантов. Ну а если так, что из этого? У каждого поколения свои вкусы и наклонности. Стоит из-за этого так расстраиваться? Вы же историк все-таки, а не товаровед. Так чего же? Левашову не хотелось с ней спорить. И тема была не его. Здесь бы Андрей к месту пришелся. Поговорил бы на нужном языке. Олега сейчас занимали другие проблемы. Он думал о том, что его первое впечатление оказалось верным. Девушка Лариса действительно далеко неординарная, и жизнь у нее явно складывается далеко не лучшим образом. Отсюда и нервно взвинченный тон, и сама тема разговора, совсем не подходящая к месту и времени, и ее предупреждение о степени дозволенного поведения – И ему хотелось сделать для нее что-нибудь хорошее, успокоить, по крайней мере, убедить в том, что, несмотря ни на что, доверять ему можно. И как раз здесь, у них, Лариса сможет избавиться от одолевающих ее комплексов. А комплексов у нее явно было в избытке. Почти все слова Левашова наталкивались на непонимание или предубеждение, во всем она видела либо лицемерие представителей старшего поколения которыму она относила и левашова тоже либо прямой корыстный умысел и не воспринимала никаких разумных доводов так что вы все таки сказать хотите не пойму развел наконец олег руками сами же согласились, что мы вас ничему плохому не учили, не совращали малолетних, не вводили в искушение. Вы сами нашли свои идеалы, да еще и гордились. Насколько вы современнее и раскованнее нас. Лариса с досадой ударила ладонью по перилам. Вот уж действительно. Представьте, есть у вас младшая сестра. Связалась с плохой компанией, пить стала, курить, колоться. А вам наплевать. Вы со стороны посматриваете и губы кривите. Взрослая, мол, уже, что хочет, то и делает. Сама выбирала. Я в ее годы такой гадостью не занимался. Вот ваша позиция. Левашов пожал плечами. Сравнение яркое, конечно, но некорректное. Вы о частностях, а тут проблема социальная, если я правильно думаю. Мы выросли в свое время, усвоили определенный набор принципов, сформировали свое мировоззрение, для всех разное, заметьте, как и любое другое поколение до нас и после. Потом времена изменились.